Глава 12. Настоящий пристрельщик. Денег 600 шестьсот литров этилового спирта и рактификата первого сорта пришло столько, что Лабуткин забыл о продуктовых карточках и отсылал мать на рынок за парной говядиной и в коммерческий магазин за белым хлебом. Бочки поставили к нему в сарай. У зеленого было опасно. К нему мог зайти участковый. А Лабуткин был на хорошем счету. Ни мать, ни жена не задавали вопросов, откуда взялся спирт и что с ним будут делать. Домашние знали, что пацаны знают, и этого было достаточно. Знали также и то, что Саша не притронется к спирту. «Герасимову не показывай, а то он все выжрет, ворчала мать. «А ты его не зови», — отговаривался Салабуткин. Зеленый приезжал на розвальнях с одним и тем же мужиком лет на десять постарше по виду из красной бедноты, но насупленной и осторожной. Звали его Алексей Перов, как втихаря повидал Зеленый. Сам мужик знакомиться не лез, а сидел на телеге и помалкивал, видом своим не выказывая интереса к постороннему. Наливали через шланг металлические 40-литровые бетоны. Зеленый увозил товар по своим барыгам, а потом возвращался с толстой пачкой червонцев. Сразу, как завелись деньги, Лободкин купил при посредничестве зеленого отрез синие саржи и серого кабардина, у тех же скупщиков краденого, и пошел у портнихи сохты два костюма. На его теперешнюю фигуру надо было снимать особую мерку. Жизнь изменилась необратимо и продолжала меняться дальше. Ох, запалимся, притворно вздыхала Маша, примеряя новое платье. «Не гони, мы всегда прилично жили», — отмахивался Лоботкин. «И будем жить, как люди. Я лучший». В обновке он почувствовал себя веселее, хороший костюм, залог здорового духа и высокого морального облика. Лоботкин вспомнил, что знал это раньше, но в больнице все куда-то улетучилось. Из него много чего улетучилось за месяц новой жизни. Многое теперь предстояло обретать заново. Быть может, слегка иначе, но ведь он стал другим. Вел себя иначе, ходил иначе. Он это чувствовал, но вернуть обратно было выше его сил. Одно он знал твердо. Хорошая одежда помогает. Лобуткин решил заказать у армян новые ботинки, мерке и без столонов. По Шаболдину было не сказать, что он стал богат. Только щеки округлились, а вот Митька заметно поправил свое материальное положение — Сам зеленый вид всегда имел щеглеватый, даже если оказывался по уши в карточных долгах. Однажды к вечеру, когда Лабуткин, проспавшись со смены, курил на крыльце, у калитки остановился Никифор Иванович. — Прохлаждаемесь все! Есть такое дело. А вот пойдем! — как затеяли бы сказочник, маняющий в страну грез, позвал старик. Лобуткин бросил окурок в траву и немедленно поднялся. Сердце сладко замерло, как когда-то в детстве. В доме старика все пропахло машинным маслом, было скудно и неприбранно. Смотри, что я тебе приготовил. Никифар Иванович полез в божницу, достал из-за иконы тяжелый сверток. Положил на стол, раскинул трепицу. Прямо царский! вырвалось у Никогда такого не видел. Сделал в лучшем виде. Гефар Иванович подал обеими руками хромированный наган и поднес Лабуткину. — Разрешите доложить и извольте получить. Не веря своим глазам, тот взял револьвер, повертел. Такой роскошной игрушки у него отродясь не бывало. Совершенно невозможно было узнать наган. Накладки на рукоятке остались теми же, но прочие... — Домой ли? — севшим голосом спросил он. — Ты номер, номер глянь. Номер был тот же, и звезду тульского завода, поеденную коррозии, легко было опознать. «Что, — Что, съел? — ликовал Никифор Иванович. — Высший класс. Револьвер блестел и отбрасывал на стены зайчики. Дикованные вещи могли для забава состряпать металлисты. Клифанул неровности, заполировал, и дело недолгое. Отдал в гальванику, там за ночь довели двума и дело в шляпе. — А комор я тебе загладил, как зеркало. — Гильзы будут сами выскакивать, только держи. Люкс вообще ну уважил, от души признался Лабуткин. Помни, Никифор Ивановича. Век буду помнить, честно сказал он, опуская хромированный револьвер в брючный карман. Слушай, Никифор Иванович, может, тебе надо чего? Акси, Саша, сосмучался сосед. У меня все есть. У меня теперь деньги водятся. Все есть, повторил старый слесарь. У тебя семья? — Ты обращайся, за мной не заржавеет, — заверил Лабуткин. Храни тебя Бог, Саша, — словно провожая вздохнул старик. Патронов с собой Лобуткин взял пятнадцать штук, не считая тех, что лежали в барабане. — Пойдем в лес, — подмигнул он зашедшему с деньгами Зеленому. — Любишь, по чуркам, стрелять? Они зашли далеко в перелесок, куда не прибегут милиционеры. Хоть стреляй там, хоть ори, как резанный. Лобуткин достал наган. — Дай глянуть, — попросил Зеленый. Признавая главенство Лоботкина, он стал в этих условиях другим. Зеленый никогда не вел себя так на людях, но когда попадал в непривычную обстановку, как бы замирал перед лицом судьбы и плыл по течению. Лобуткиным протянул ему револьвер. — Ух ты! — Зеленый принял оружие обеими руками и стал разглядывать, как ребенок дорогую игрушку. — Офицерский? Он думал, что белогвардейские офицеры могли ради форсу захромировать личное оружие. Сейчас он держит в руках такую вещь. — Офицерский, — подтвердил Лободкин, имея в виду, что револьвер может стрелять самовозводом, в отличие от наганов одинарного действия, в которых было необходимо всякий раз возводить курок, чтобы нижние чины не допускали перерасхода патронов. — Генеральский, — восхитился Зеленый. — Стрелял когда-нибудь? — равнодушно спросил Лоботкин, который знал три года назад, что друг точно не стрелял, но с тех пор многое могло измениться. После больницы он не верил самому себе. Жизнь с двумя руками осталась в прошлом. Теперь шла та, которую надо привыкать и узнавать. Немало разного, но мало хорошего. — Много раз держал в руках, — похвастался зеленый, но так и не выстрелил. Понял, как по-детски это звучит, и смолк. Лавуткин забрал наган уверенным и цепким хватом. Посмотрим на что похожи эти пули. Он взвел курок. Зеленое слово не успел сказать, как хлопнул выстрел. С березы посыпалась кора. Дрянь, шарики, рикошетят, сквозь зубы просидел Лабуткин. Выпрямил руку, выстрелил. Сучок, растущий на уровне глаз, метрах в пяти задрожал. Летят, не пойми, как. Лобуткин быстро выстрелил два подряд самозаводом. Закружились в воздухе газетные пожи. расплылось облако дымного пороха, на белом стволе возникли четыре черные точки. — Хоть кору пробивают. Расстреляв патроны, Лабуткин откинул большим пальцем дверцу барабана, отвел курок, поднял револьвер стволом вверх и прокрутил барабан по правому рукаву. На траву посыпались гильзы. Нормально заполировал, а револьвер, он сунул ствол за ремень и принялся вставлять патроны, доставая из кармана пиджака и прокручивая барабан. Делал это привычно и ловко, много тренировался. — Ты палишь, как дышишь, — сказал Зеленый. «Гораздо быстрее», — самодовольно ответил Лобуткин. «Я был самым лучшим пристрельщиком». Зарядив, он закрыл верцу и протянул оружие. «Будешь?» Лобуткин привык сжечь патроны. Потом он бережно собрал гильзы и сложил в карман. «Можно переснарядить еще раз».